Письмо 312 Анне Константиновне Чертковой, 1910 год, октября 23-го, Ясная Поляна. Благодарствуйте, милый друг Галя, за письмо Гусева, примечание первое. Сейчас прочел и порадовался. Какая умница! Да что ум, какое сердце! Я всегда во всех письмах его чувствую это сердце. Случилось странное совпадение». Я, все забывший, хотел вспомнить, и у забытого Достоевского, и взял читать братьев Карамазовых, мне сказали, что это очень хорошо. Начал читать, и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам. Примечание второе. И вот Николай Николаевич пишет то, что мне все объясняет. Вы не можете себе представить, как хорошо для души все забыть, как я забыл. Дай вам Бог узнать это благо забвения. Как радостно, пользуясь тем, что сделано в прошедшем, но не помня его, всю силу жизни перенести в настоящее. Поздравляю вас и Диму с прибавкой года. Дай Бог вам обоим узнать радость старости. Благодарю вас за любовь и снисхождение ко мне в которых очень нуждаюсь. Примечание. Черткова переслала Толстому письмо Гусева 27 сентября, в котором он делился впечатлением от прочитанных книг. Дневник писателя Достоевского. Лев Толстой Достоевский. Жизнь и творчество. Санкт-Петербург, 1909 год. Дмитрий Мережсковского и «Религиозные отщепенцы. очередь современного сектанства и раскола. Москва. 1906 год. А. Пругавина». Выдержки из письма Гусева, касающиеся Достоевского. Смотри в томе 58, страница 554. Второе. Сложное отношение Толстого к этому роману Достоевского отражено в дневниках, а также в записях Софьи Андреевны Толстой. Наряду с неряшливостью, искусственностью, выдумостью, Он признавал, что в романе много есть хорошего. «Смотри дневники от 18 и 19 октября в томе 22 настоящего издания. «Сегодня я понял то, за что любят Достоевского», — говорил Толстой Софья Андреевна. «У него есть прекрасные мысли, но тут же стал его критиковать, говоря опять, что все лица говорят языком Достоевского и длины их рассуждения». Смотри Яснополянские записки, том 4, страница 385-я. Конец примечания. Страница 746-я.